Однако все это — ложь и притворство одних, инерция многолетнего вдалбливания в сознание представления об отце, вожде, великом, корифее, учителе, единственном, справедливом других. Лицемерие вошло в плоть и кровь. Сразу не отвыкнуть. Но никаким казенным проявлением скорби не подавить возникшее чувство освобождения, появившейся отдушины, не повеет ли в нее свежим, Вольным воздухом, вольным, о Боже! Надежды и предчувствия преждевременные, Скажем мы по прошествии трех десятилетий. Но нельзя было все же не видеть, Что народ изжил нечто страшное, Стоившее ему великой крови, Неисчислимых страданий, Приучившее парабье ползать на брюхе И восхвалять попирающий сапог, невежественный и безжалостный. Но, воистину, тираны приходят и уходят, народ остается. Изрекший сие великий вождь был начисто лишен чувства юмора, и кто, подбирая галерею тиранов, не поставит рядом Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина? Сыльный, Встречаясь, не смеют высказывать свои надежды, но уже не таят повеселевшего взгляда. Трижды — ура! Лихолетие при всех обстоятельствах позади. Пришла для народа весна. Он неминуемо справится, оживет, воспрянет. Крепки были тогда в нас эти надежды, и каждый про себя уже видел, как один за другим распахиваются ставни, не пропускавшие в Россию свет, правду, справедливость, добро. Редки, очень редки были прозорливцы, ожидавшие, что возбужденные смертью грузина надежды не осуществятся так же, как бесплодны были ожидания, порожденные несколько лет назад победой. Вскоре в небе черкнула первая ласточка. Радио сообщило об освобождении врачей-евреев. Казалось неизбежным, что оговорившие их провокаторы будут тут же разоблачены и наказаны. А чем я хуже этих эскулапов? Разберутся и со мной, и со всей нашей тьмой репрессированных. Придет время, и оно действительно наступает, но не для меня. Вот приунывший комендант вызывает Николаева и объявляет ему о прекращении дела, вручает свидетельство об освобождении ссылки и литер для бесплатного проезда к избранному месту жительства, в Ленинград. Становится модным слово «реабилитация». Сыльные один за другим покидают село, ходят слух, что возвращенным ссыльным предоставляют квартиры и работу, выплачивают компенсацию. Любопытно, какие установлены расценки на годы, проведенные за решеткой колючей проволокой. Моя очередь наступила лишь через два года, в апреле 1955-го. Мне выдали справку о реабилитации по последнему делу. Свидетельство, литер. Я не стал дожидаться открытия навигации на Енисеи, до Красноярска долетел на самолете. За четверть века до того на Соловках я переправлялся на материк на лодке. Вот он, прогресс завоевания века. Впрочем, я могу подводить и другие итоги. За плечами почти двадцать восемь лет тюрем, лагерей, ссылок, отсиженных ни за что. У меня в архиве пять уже ветхих бумажонок со штампами и выцветшими печатями. Я их собрал ценой двухлетних хлопот в Москве, это по разному сформулированные справки трибуналов судов и особых совещаний о прекращении дела по обвинению имерек в том то по статье такой то за отсутствием состава преступления